Глава 17. Осень была и ветер казался весенним, но мсье Капе сожалел о кавказской жаре и уже кутался в большой клетчатый шарф, обматывая шею. В таком виде он гулял с Мишей по длинной аллее парка в ясные дни солнечной осени. В одну из прогулок месье Капе нашел под елкой два рыжика и с тех пор неожиданно пристрастился к собиранию грибов — Он делал это с величайшей тщательностью и даже изяществом, срезая ножичком корешок. И с большим удовольствием и гордостью кушал потом за обедом грибы собственного сбора. Хотя его французский желудок и привык больше к шампиньонам, нежели к русским рыжикам. Особенно радовался Мсье Капе красноголовым подосиновиком. «Красная шапка!» — кричал он Мишелю. «Вот еще!» И, показывая своему воспитаннику крепкоголовый красный подосиновик, улыбаясь, добавлял. «Очень хорош, не правда ли? Такой веселый красный шапка, э?» И укладывал веселые грибы в корзинку. Осенние листья также вызывали его громкий восторг, и он возвращался с Мишей домой, неся в руках целые охапки палевой огненной багряной листвы. Любопытные деревенские мальчишки наблюдали из-за деревьев за смешным мусье, который, найдя грип или большой листок, весело кричал Мишелю «Еще!» и показывал ему находку. И Ивашка, сильно подросший за лето, с важностью подходил к мсье Капе и, с покровительственным видом протягивая ему багряный лист или красный гриб, говорил «Эва, еще один анкор!» и сообщал Мсье Капе, что в лесу за речкой этих анкоров сила. Мсье Капе брал у него грибы и листья, повторяю, «О, мерси, очень спасибо!» и улыбался. Ивашка часто сопутствовал им в прогулках, и потом рассказывал деду, что француз только говорить не умеет, да имя у него не наше, а то бы совсем был, как все люди. И деревенские скоро привыкли к французу. Теперь завидев его длинную сухопарую фигуру с обмотанным вокруг шеи клетчатым шарфом, они стаскивали шапки, но здоровались молча, не решаясь назвать его по имени. Уж очень чудное было у него имя. Но однажды МСКП сказал Мишелю, что отец его назывался Базилием, и Мишель немедленно сообщил Ивашке, что МСКП просто Иван Васильевич. Ивашка был поражен и сейчас же передал эту новость всей деревне. После того крестьянин с дальнего двора, увидев в рощам с с корзинкой грибов, сказал «Иван Васильевич видать, бог грибков послал и снял с головы шапку». Все ЕКП очень вежливо снял свою и сказал Мишелю, что тархановские крестьяне — чрезвычайно любезный народ. «Очень-очень любезные», — повторял он одобрительно. Архановские крестьяне чрезвычайно интересовались французам, они еще не забыли войну с Бонапартом. Помнил ее Ивашкин Де, видавший многое на своем веку. И упросил внука завести как-нибудь француза к ним в избу. Хотелось ему поглядеть, каков он вблизи-то, да поспрошать его кое о чем. Ивашка сказал о том Мише, и Миша обещал прийти вместе с французом. Они бродили теперь с месье Капе, любившим ходьбу и движение по всем ближайшим дорогам, возвращались нередко деревни. МСКП каждый раз поражался божеству деревенских исп, топившихся по-черному и крытых соломой, почерневшие от дождей. В одну из таких прогулок, проходя деревенской улицей, густо поросшей травой посматривая на полную корзинку с грибами, Мишель предложил своему гувернеру зайти отдохнуть к Ивашкиному деду. Мс. Экапа охотно согласился. Ивашка увидел их издали, и как только понял, что они идут к его дому, босые пятки его мгновенно взметнулись в воздухе, и он влетел в избу с таким громким криком «Дедушка, француз, идиот!», что можно было подумать, будто вернулась армия Наполеона. Дед взял палку и, опираясь на нее, вышел из избы навстречу гостям. «Дедушка, пахом, — сказал Миша, подходя, — мы к тебе по дороге зашли». Если тебе грибы нужны, то вот возьми наши. Мс. КП подтвердил это заявление, галантно протянув деду корзинку. Дед долго благодарил, кланяясь отказываясь, но в конце концов принял подарок и пригласил гостей в избу, велев ивашке попотчевать их квасом либо молочком парным. «По лесу отходимши, небось, притомились», усмехнулся он. Но мс. уже хорошо знавший, каков бывает воздух в избах, предпочел усесться на заваленки и не спеша попивал молоко, не замечая, что из-за плетня и из-за рябины глядят на него любопытные глаза и что число этих глаз быстро растет. Зато Мишель это прекрасно видел и был очень доволен тем, что мсье Капе был центром внимания. Дед Пахом пристально разглядывал француза из-под седых нависших бровей. «Так», — проговорил он, наконец, медленно, — «А дозвольте вас, господин Мсью, спросить, где же теперь будет сам Наполеон?» Мсье Капе посмотрел на него минуту, потом понял и с грустью покачал головой. «Император умер?» «Да, умер. Один. На... как это...» Мишель, много раз слышавший от Мсье Капе историю Наполеона, закончил. «На острове Святой Елены». Иван Васильевичу раздались голоса, и к заваленке подошли еще два крестьянина, держа шапки в руках. Дед Пахом продолжал разглядывать француза. «Так», — повторил он, — «стал быть, хотел-то над одного, а вышло у него, гляди, другое». Мсей КП усиленно кивал головой, стараясь показать, что он понял. «Ведь он чего надумал, Наполеон-то твой, что мы ему Москву предоставим?» «Да нечто это может статься. Вот он и рассудил бы, что Москвы мы не отдадим и за нее помрем, и потому, значит, получить ее ему никак было нельзя». «Нельзя, это никак нельзя!» — загудели хором тархановцы. Но все К.П. Лукаво прищурил свои живые глаза и погрозил деду пальцем. «Нельзя, нельзя!» — повторил он слово, которое ему частенько приходилось говорить Мишелю. «Но мы... как это?» Мы ступил в Москву. Эх, дело, отозвался из толпы чей-то голос. А она, матушка, так нашей осталась. Ступил, ступил да и вылетел. Это ваш благородие тихон наш, сказал дед. Он в Бородинском бою был, и барыни нашей родной братец Афанасий Алексеевич в том бою отличился, и за храбрость ихню отличием дано. Мишеньки нашему он дед. «И Тихона за тот бой наградили, во как!» Огонь сверкнул в глазах мсье Капе. Он приподнялся и посмотрел на Тихона. На обращенном к нему широком лице, с окладистой бородой, не было никакой злобы. «И я там был в пушкарях», — сказал дед. «И Андрей был, и Семен». «О», — сказал мсье Капе, — «это было страшно». «Бородино», — медленно повторил он, — и, посмотрев еще раз на Тихона, закончил негромко. «И я, был, я также на Бородино». В толпе воцарилось глубокое безмолвие. Молча смотрели друг на друга люди, которые были врагами на страшном поле битвы. Все КП смотрел на Тихона, на деда и Андрея, и с ужасом думал. «Неужели я хотел и старался всеми силами убить этих людей», которые никогда не сделали мне ничего плохого. За что? А Тихон, Дед и Андрей смотрели на мсье Капе, и каждый из них думал примерно одно и то же. Неужели этот долговязый француз с добрыми глазами был их врагом? Дед Пахом подвинулся ближе к мсье Капе и вдруг строго проговорил. «А дозвольте, Ваше благородие, вас спросить. Вы на что всей силой на наш редут шли? Сколько там вокруг его полегло, и... Вспомнить страшно. Мертвые-то друг на дружке лежали, что гора. Ядру не пролететь было скрозь них. Двое дён пулями нас выдували, а на третьей в пушке грянули. «Ты вот про что, дедушка, спроси», добавил негромко Андрей за плеча Тихона и, осмелев, придвинулся к французу. «Чуть свет загудели бомбами», Небо-то почернело все, а не то, что... Ну, да и мы вас чай покусали. А наполеон то после всего и бросил солдат без присмотру, — с укором сказал дед Пахом, — сел в саночки и домой, а вас побросал, не по-божески поступил. На это француз ничего не ответил и молча потупился. Бегство императора оставалось для него событием страшным и непонятным. он решил все-таки заступиться за него. «Император», — сказал он с горечью, — «не есть виноват. Это зима виноват. Ваш страшный русский зима». И он умолк. Что-то вроде улыбки пробежало по лицам, и Тихон сказал, чуть усмехнувшись в ответ деду, подмигнувшему ему одним глазом. «В Россию шли, а зимы боятся. Чудаки». вас потом ваше благородие бабы голыми руками ловили жалость брала глядеть сказал дед приходили то вы к нам вишь по одному а уходили то по другому задумчиво добавил он семён усмехнулся и чудно это бывал дражме дрожат, в чем душа держится все по французскому лопочет. этом всекап понял и быстро закивал головой потом он тяжело вздохнул и весь угорбился точно стал сразу меньше «Все губиль, ваш страшный мороз, ваш холодный снег, да». «И не мороз, — вдруг решительно сказал дед, — а народ. У нас, господин Мусью, не токмо войско сражалось, у нас весь народ партизанил, это тоже понимать надо. Наполеон-то твой что задумал? Весь белый свет и все народы зажать в свой кулак, чтобы одним, значит, французам на земле вольготно было». Да не ж, такой человек удержится, не в жизнь, а ты, говоришь, Марус, Так-то. Дед Пахом еще раз внимательно оглядел Мси Экапе с головы до пят, и вдруг участливый по-приятельски спросил. «А ты что же, тваше благородие, такой щуплый, а с Бородина цельным ушел? В плен, что ли, мы тебя взяли, а?» «Да-да», — «Да, да, повторил Мси Экапе, — «это самый плен». Мужики загудели, а дед Пахом сказал наставительно. Вот тот и есть. Так неужто без раны с Бродина ушел. Мсье Капе поднял левую руку и дотронулся до правого плеча. Тут, тут, сказал он. Как это? Вылет? На вылет загудели опять вокруг голоса, и слушатели приблизились к французу. А меня вон оно, сказал Тихон. Гляди, на левой руке двое пальцев осталось, а боли нету. и в голове от бомбы контузия приключилась. «Сколько дн без памяти лежал, мать моя родная!» «Та-та-та!» — -та», закивал головой француз. «И у меня на шее, как это, оставил шрам». Он увидел вокруг себя сочувствующие лица, и Семен, поглядев на его шею, спросил. «Как же ты, Иван Васильевич, не уберегся-то? Чем от тебя саблей, что ли?» «Так», — пояснил МСКП, взмахнув резкой рукой, — «очень сильно». Потом он прищурился на обезображенную руку Тихона и, повторив еще раз свое «та-та-та», сочувственно покачал головой. Дед Пахом внимательно поглядел на шею МСКП, выступавшую из шарфа. «Ишь, как хлобыснули на самом-то деле», — сказал он задумчиво. «Ну да известно, по шее дали. Ты, Иван Васильевич, «Приходи к нам с борчонгом тоже, Мы тебе и про Бородино все как есть, и про Пугачева расскажем». «Это расскажем», — за загудели вокруг. Очень спасибо. Я приду», — сказал мс. «Мы придем», — повторил Миша. Это был день перелома погоды. Когда Миша с мс. подходили к дому, туманно-сероватая пелена уже начала окутывать поля. Запада длинными грядами наплывали медленно облака, и тихий и влажный ветер дышал в лице. Солнце и тепло уходили, а потом подошла неслышно зима, тихо засыпав тарханы глубокими снегами.